Британский музей и пропавший сигарный ящик. Эти три предмета, единственные реликвии, найденные за все время о Великой пирамиде. Более того, само место, где они были найдены, то есть нацеленные на звезды шахты камеры царицы, непосредственно связывает их с одним из центральных вопросов нашего собственного исследования. Именно поэтому летом 1993 года, через 121 год после их открытия, мы решили узнать, что с ними случилось. Перечитывая газетные сообщения и личные дневники участников событий, мы выяснили, что Джон и Уэйнмен привезли реликвию в Англию в ящике от сигар. Мы узнали также, что, как упоминалось выше, братья участвовали в доставке в Англию иглы Клеопатры. Обелиск был установлен на набережной Темзы, где и стоит по сей день. Джон Диксон участвовал в церемонии открытия, где, согласно отчету, захоронил большой сигарный ящик с неизвестным содержимым под пьедесталом монумента. Логика довольно убедительная. Джон Диксон привозит реликвию в Англию в сигарном ящике. Он же приводит иглу Клеопатры. Он закапывает сигарный ящик под иглой. И примерно в это же время реликвии исчезают. Отчетливый масонский след в этом деле заставляет вспомнить теорию и практику масонства, один из распространенных ритуалов которого был связан с закладкой краеугольных камней, монументов и сооружений. Так что представлялось вполне возможным, что реликвии из Великой пирамиды были спрятаны под иглой Клеопатры в рамках масонских ритуалов с установкой всяческого рода памятных символов и тому подобное. Во всяком случае, установленным фактом являлось исчезновение реликвий. И все специалисты Британского музея, у кого мы консультировались, говорили, что не имеют представления, куда они могли подеваться. Мы консультировались также у профессора Эдвардса, бывшего хранителя египетских древностей музея 1954-1974, и бывшего вице-президента ИИС. Эдвардс, ведущий авторитет в Англии по Гизе и автор обстоятельного труда пирамиды Египта», вышедшего в свет первый раз в 1946 году и после этого переиздававшегося практически ежегодно. И во всех изданиях этой книги, как мы убедились, он упоминает Уэйнмена Диксона и рассказывает, как были найдены шахты камеры царицы, но ни слов не говорит о реликвиях. Как он объяснил нам, это было связано с тем, что он не располагал никакими воспоминаниями о них и, разумеется, никакими идеями насчет их возможной судьбы. Впрочем, как и мы, профессор Эвертс знал о связях между Флиндерс-Петри, Пьяцес-Смитом и Диксонами, а также о том, что в своих исследованиях Великой пирамиды Флиндерс-Петри шел буквально по следам Диксонов. Как ни странно, Петри тоже не упоминает о находках в собственной знаменитой книге «Пирамиды и храмы Гизы», хотя пишет о Диксонах и шахтах. Но не мог ли он упомянуть о них где-либо еще в своих объемных трудах? Эдвардс посоветовал обратиться к биографу Петри и египтологу Маргарет Хэкфорд Джонс, чтобы она просмотрела дневники и личные бумаги Петри. И если только он хоть где-то упоминает эти реликвии, она, конечно, смогла бы это обнаружить. Однако тщательный поиск, проведенный госпожой Хекфорд Джонс, результатов не дал. В отсутствие какой-либо разумной альтернативы мы выступили с предложением, может быть, стоит посмотреть, не лежат ли три загадочных предмета в сигарном ящике под иглой Калеопатри. Идею подхватила английская газета independent в номере от 6 декабря 1993 года. Отвечая на вопросы корреспондента, профессор Эдвардс категорически заявил, что ни он, ни кто-либо из тех, кто и кого он знает, никогда не слыхал об этих реликвиях. Поэтому мы очень удивились, когда 13 декабря 1993 года, всего через неделю после публикации статьи с ответом Эдвардса, доктор Вивьен Дэвис, хранитель египетских древностей Британского музея, небрежно сообщила в письме, направленном в Индепендент, что реликвии находятся на хранении в ее отделе, в том же сигарном ящике. Но почему же отдел не признавался в этом раньше? Думаю, что в этом деле имеет место какое-то непонимание, успокаивал через несколько дней представитель музея по связям с общественностью. Мы не говорили, что у нас их нет, мы говорили, что не знаем, имеются ли они. Но мы все-таки выяснили, что же произошло. Реликвии, точнее, две из них, поскольку единственный предмет, датировка которого по... Углероду, возможно, а именно кусок дерева отсутствует, вовсе не были спрятаны под иглой Клеопатры, как мы думали. Они оставались в семье Диксонов ровно 100 лет. После этого, в 1972 году, Праправнучка Диксона отнесла их в Британский музей и великодушно подарила отделу египетских древностей. Причем регистрация этого факта была методично произведена рукой лично хранителя доктора Эдвардса. В дальнейшем же о реликвиях, по-видимому, просто забыли, и они всплыли на поверхность лишь потому, что в декабре 1993 года египтологу доктору Питеру Шору попалась на глаза статья «Амодепендент» о том, что мы их разыскиваем. Шор, который в 1972 году был помощником Эдвардса, теперь уволился и живет в Ливерпуле. Он вспомнил, как реликвии поступили в Британский музей, и ясно дал понять руководству, что на их совести довольно странная ситуация. Мы, естественно, удивились, как могло случиться, что таинственные реликвии, извлеченные из неизученных шахт Великой Египетской пирамиды, были встречены профессиональными гиптологами с таким безразличием. По правде сказать, нелегко поверить, что о них в течение 21 года не вспоминали в отделе египетских древностей Британского музея. И уж совсем мы не могли понять, как они могли пребывать в забвении чуть ли не весь 1993 год после того, как робот обследовал те же самые шахты и нашел в глубине одной из них пресловутую дверь, о которой было столько разговоров. Ведь за две с лишним недели до статьи в Индепендент Рудольф Гантенбринг, открыватель двери, был в Лондоне и выступал с обширным докладом в Британском музее перед большой группой египтологов, в состав которой входили профессор Эдвардс, доктор Вивьен Дэвис и многие другие, кто знал, что мы ищем реликвии Диксонов. Во время доклада Гантенбринк демонстрировал и подробно комментировал снятые роботом видеоматериалы, где видны изнутри шахты камеры царицы, те самые, где реликвии были найдены. Помимо двери в конце южной шахты были хорошо видны лежащие на полу северной шахты, но на более высоком уровне, чем могли добраться Диксоны, по крайней мере, два хорошо различимых предмета – металлический крюк, и деревянный брусок. В следующей главе мы поговорим об исследованиях Гантенбринка и о событиях, которые им предшествовали и за ними следовали. Глава седьмая. История о роботе, немцах и двери. У Пуаут божественный волк. Он был почитаем главным образом, как открыватель пути в потусторонний мир, который показывает мертвым душам дорогу в этом темном царстве. Вероника Айнс. Египетская мифология. 1982 год. Появление камеры робота в узком отверстии южной шахты камеры царицы в марте 1993 года и последующее блистательное обнаружение на расстоянии 60 метров от входа закрытой подъемной двери происходили не в вакууме. Напротив, хотя ортодоксальная египтология традиционно проявляет мало интереса камере, считая ее незавершенной, заброшенной и вообще маловажной деталью Великой пирамиды, В предшествующем десятилетии вокруг нее происходило довольно много всего. Так, в 1986 году два французских архитектора Жиль Дормьен и Жан Патрис Жоаден ухитрились получить разрешение на проведение научно-поисковых работ в Великой пирамиде Дармьен и Жуаден убедили ряд важных официальных лиц в Египетской организации древности, что за западной стеной ведущего в камеру царицы горизонтального коридора может находиться скрытое помещение. Организация, что бывает редко, дала разрешение пробурить несколько небольших отверстий, чтобы проверить гипотезу, и действительно было получено свидетельство существования большой полости заполненный необычно мелким песком, и ничем больше. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы средства массовой информации взбесились, а Дормьен и Жуаден стали на некоторое время горячим блюдом. Египтологи потихоньку возмущались. В конце концов, проект заморозили, и у Дормьена и Жуадена возможности возобновить работу Великой пирамиды больше не было. То же самое произошло в 1988 году, когда вызов приняла японская научная экспедиция из университета васеда Ее возглавлял профессор Сакуджи Иошимура. Японцы использовали современную технику неразрушающего контроля, основанную на электромагнитных волнах и радиолокационном оборудовании. Они тоже установили существование полости метрах в трех под полом коридора, причем, как оказалось, совсем недалеко от того места, где французы занимались бурением. Кроме того, они нашли большую полость за северо-западной стеной камеры царицы, а также туннель снаружи и южнее пирамиды, уходящей под монумент. Однако, прежде чем они успели провести дальнейшие исследования или бурения, египетские власти вмешались и остановили проект. И о и его экспедиция больше к работам в камере царицы не суждено было вернуться. Довольно странно, что, несмотря на весь шум о потайных камерах вблизи камеры царицы, никто не пытался повнимательно обследовать ее таинственные шахты, уходящие куда-то вглубь монумента. Одна в северном, другая в южном направлении. Казалось бы, они так и напрашиваются на то, чтобы заглянуть в них видеокамерой, а не заниматься не слишком убедительным бурением или радиолокационным сканированием. И вообще, как мы доказывали ранее, в их конструкции есть много такого, что уже само по себе могло бы стимулировать подобные исследования Однако на протяжении 1980-х годов общее мнение ведущих египтологов сводилось к тому, что эти шахты, сама камера заброшены. Несомненно, авторитет этих специалистов и их нежелание заниматься данной проблемой расхолаживали интерес рядовых египтологов. В конце концов, чего ради, в темных углах пирамиды, если всем известно, что они заброшены еще в период строительства, Не будучи египтологом, немецкий инженер